Глава 13 Что Сократ имел в тенденции тесную связь с Еврипидом не ускользнуло от современной ему древности, и самое красноречивое выражение этого счастливого чутья представляет ходившая по Афинам легенда, что Сократ имеет обыкновение помогать Еврипиду в его творчестве. Оба имени произносились. приверженцами доброго старого времени вместе, когда им приходилось перечислять современных им соблазнителей народа, влиянию которых приписывалось, что старая, марафонская, несокрушимая крепость тела и духа все более и более уступает место сомнительному просвещению при постоянно растущем захирении телесных и душевных сил. В таком полунегодующем, полупрезрительном тоне Говорит обычная аристофановская комедия об этих мужах к ужасу современников, которые, правда, охотно жертвуют Еврипидом, но не могут надевиться на то, что Сократ является у Аристофана первым и верховным софистом, зеркалом и выразителем сущности всех софистических стремлений. Причем единственное утешение, которое остается, выставить у позорного столба самого Аристофана – Как изолгавшегося и распутного алкивиада поэзии, не становясь здесь на защиту глубоких инстинктов Аристофана от подобных нападений, я буду продолжать мое доказательство тесной связи Сократа с Еврипидом, основываясь на чувстве древних. В этом отношении следует в особенности напомнить, что Сократ, как противник трагического искусства, воздерживался от посещений трагедии и появлялся среди зрителей лишь когда шла новая пьеса «Еврипида». Наиболее же знаменито близкое сопоставление обоих имен в изречении Дельфийского оракула, который назвал Сократа «мудрейшим из людей», одновременно высказав, что вторая награда на состязании в мудрости должна принадлежать Еврипиду. Третьим в этой градации был назван Софокул – Он, который похвалялся перед исхилом, что делает то, что надо и притом от того, что знает, что надо делать. Очевидно, что именно степень ясности этого знания есть то общее, что дает названным мужам право именоваться тремя знающими своего времени. Но самое острое слово, характеризующее эту новую неслыханно высокую оценку знания и разумения, Было сказано Сократом, когда он заявил, что нашел только одного себя, сознающегося в том, что он ничего не знает. Между тем, как в своих критических странствованиях по Афинам он, заговаривая с величайшими государственными людьми, ораторами, поэтами и художниками, везде находил уверенность в своем знании. С изумлением убеждался он, что все эти знаменитости не имели даже правильного понимания своего собственного признания и выполняли его исключительно по инстинкту. Только по инстинкту. Этими словами мы затрагиваем самое сердцевину и средоточие сократической тенденции. Имя сократизм произносит приговор как искусству, так и этике своего времени. Куда он не обращает свои испытующие взоры, Везде видит он недостаток разумения и могущества обманчивой мечты и заключает из этого недостатка о внутренней извращенности и негодности всего существующего. Лишь с этой стороны полагал Сократ необходимым исправить существование. Он исключительный с выражением презрения и превосходства, как предтеча совершенно иного рода культуры, искусства и морали – вступает в мир, благоговейно ухватиться, за краешек которого мы сочли бы величайшим нашим счастьем. Вот где источник тех огромных сомнений, которые охватывают нас каждый раз, как мы созерцаем образ Сократа, и все снова и снова побуждают нас понять смысл и цель этого загадочнейшего явления древности. Кто этот человек, дерзающий в одиночку отрицать греческую сущность, которая в лице Гомера, Пиндара и Эсхила, Фидия, Перикла, Пифии и Диониса, неизменно вызывает в нас чувство изумления и преклонения, как глубочайшая бездна и недостижимая вершина? Какая демоническая сила могла осмелиться выплеснуть на землю этот волшебный напиток? Кто этот полубог, которому хор благороднейших духов человечества принужден взывать «Горе, горе, ты сокрушил его, этот прекрасный мир, могучий дланью, он падает, он рушится». Ключ к природе Сократа дает нам то удивительное явление, которое известно под именем «демон Сократа». В тех исключительных положениях, Когда его чудовищный ум приходил в колебания, он находил себе твердую опору в божественном голосе внутри себя. Этот голос всегда только отговаривал. Инстинктивная мудрость показывалась в этой совершенно ненормальной натуре только для того, чтобы по временам проявлять свое противодействие сознательному познаванию. Между тем, как у всех продуктивных людей, именно инстинкт – и представляет творчески утвердительную силу, а сознание обычно критикует и отклоняет, у Сократа инстинкт становится критиком, а сознание – творцом, воистину чудовищность per defectum. А именно, мы замечаем здесь чудовищный дефект всякого мистического предрасположения, так что Сократа можно было бы обозначить как специфического «не мистика», В котором логическая природа путем гипертрофии также чрезмерно развивалась, как в мистике его инстинктивная мудрость. С другой же стороны, этому проявляющемуся в Сократе логическому стремлению совершенно отказано было в способности обращаться на себя. В этом своем необузданном течении он являет природную мощь. которую мы встречаем обычно с изумлением и ужасом только в величайших инстинктивных силах. Кому удалось ощутить в сочинениях Платона хотя бы только слабое веяние этой божественной наивности и уверенности сократовской жизнедеятельности, тот почувствует и то, как это огромное маховое колесо логического сократизма вертится в сущности как бы за Сократом. И как это движение приходится созерцать сквозь Сократа, как сквозь некую тень, и что он сам догадывался об этом соотношении, это видно из той исполненной достоинства строгости, с которой он постоянно и даже перед судьями ссылается на свое божественное призвание. Опровергнуть его в этом случае было в сущности столь же невозможно, как и одобрить его разлагающие инстинкты влияния. Ввиду этого. неразрешимого конфликта была предуказана, раз он был поставлен перед судилищем греческой государственности, лишь одна форма возможного приговора — изгнание, как нечто во всех отношениях загадочное, не подходящее ни под какую рубрику, необъяснимое. Его следовало изгнать за пределы общины, причем никакое потомство не было бы вправе за это обвинять Афинин. Но... что его приговорили к смерти, а не к изгнанию, этого, по-видимому, добился сам Сократ с полным сознанием и без естественного страха перед смертью. Он пошел на смерть с тем же спокойствием, с каким он, по описанию Платона, как последний сотрапезник, покидает при брежущем рассвете дня пир, чтобы начать новый день, между тем, как за его спиной на скамьях и на земле остаются заспавшиеся гости, чтобы грезить о Сократе, этом истинном эротике. Умирающий Сократ стал новым, никогда до то ли невиданным идеалом для благородного эллинского юношества. Впереди всех полниц перед этим образом типичный эллинский юноша Платон со всей пламенной преданностью своей мечтательной души.